Все еще скованные дисциплиной и неясностью обстановки, офицеры двинулись к трапу, однако многозначительно переглядываясь. С понятным всем нормальным мужчинам намеком «Если я на какую глаз положил, ты уж не мешай, пожалуйста, только когда явно подальше пошлет, тогда твоя очередь». Наталья, перед тем, как начать процедуру знакомства, указала, куда сложить кортики. Для непринужденного общения, тем более танцев, атрибут явно лишний. Воронцов выбрал для уединения с Вадимом весьма удобную точку — кормовой выступ балкона солнечной палубы. Снизу их заметить очень трудно, особенно в наступающей ночной тьме, а ярко освещенная площадка шлюпочной, на которую открывались двери предназначенного для вечеринки салона, как на ладони, и видно, и слышно. И Дмитрий Сергеевич спросил Ляхов перед тем, как Воронцов начнет свою тему, зачем вы пригласили девять офицеров, а не семь? Неужто взревновал полковник? Дмитрий поднял руку и неизвестно откуда возникший вистовой, наполнил бокалы терпким хересом. Вроде врач, психолог, командир в Оценка прозвучала скорее разочарованно, чем иронически. «Как-то вас в вашем мире недоучивают, что ли? Куда уж проще? Семь мичманов и лейтенантов перессориться должны, что ли?» Они у нас ребята воспитанные, в танцах и прочих беседах две дамы постоянно остаются лишними. Из вежливости пригласишь, а в это время товарищ перехватит то, что тебе больше других интересно, и так далее. Затем вашей Татьяне терапия нужна. Пусть ею для начала бравый мичманец займется, а твоя Майя чем хуже?» была такая песня в моей молодости стоят девчонки стоят в сторонке платочки в руках те ребят потому что на десять девчонок по статистике восемь ребят или девять не помню точно от тебя так и так не убудет а ей молодость вспомнится возразить было совершенно нечего однако не совсем та психология у адмирала правда что из другого мира человек близкого но другого. Пока Воронцов объяснял Вадиму, каким образом тому следует вести себя в отношениях со своим двойником-аналогом, в обеих нераздельно неслиянных реальностях, и каким образом можно будет использовать окончивших стажировку на Волгалле девушек, банкет внизу набирал обороты. Мая через Анастасию передала остальным, что все боевые инстинкты до утра следует забыть. Любое действие кавалеров воспринимать исключительно как знак симпатии и восхищения, но без крайностей. Если у кого вдруг и появятся чувства, сохранить на будущее. Жизнь не сегодня кончается и не завтра, скорее всего. Это люди наши. Такие, как я, Татьяна Юрьевна, Вадим Петрович, Андрей Дмитриевич, Александр Иванович, чуть замявшись, добавила Майя. Смешно ведь, а на мгновение смутилась. Эта девчонка испытывает к Шульгину, почему-то она так вообразила, те же чувства, что и ей довелось, пусть всего на несколько часов. Но был ведь момент». Совсем не любовь и не короткое сексуальное влечение, неизвестно с чего, могущее возникнуть даже в отношении полного ничтожества. А моя не сумела это выразить не только словами, но и на уровне ощущения. «Поцеловаться, если очень захочется, можно», — продолжила она инструктаж скучным голосом. «Пообниматься в укромном месте тоже и достаточно». Мая Васильевна неуверенно спросила Нася, а если вдруг замуж пригласят? Ух ты! И такие мысли у красоток в голове бродят. Да я на внушала им, или от чтения непредусмотренных программ и книжек в головах возникли? Рано вам замуж! Мая предала голосу интонации просков Елинишной. Сначала здешний курс молодого бойца пройти надо, хоть полгодика на окружающую жизнь посмотреть к парням, как явлению природы, присмотреться. Вдруг через месяц тот самый единственный встретится, а ты уже. Запомни и передай другим. Береги честь с молоду. Честь это к нам не относится, с некоторым вызовом, сказала Вильяминова. Это кто же тебе такую херню сказал? Моя только в мужском обществе придерживалась приличий, в женском выражении не выбирала. Даяна? — Так и сказала. Для вас это оружие и инструмент, а человеческие выдумки пусть для них и остаются. Вот стерва старая, — возмутилась Мая. Вам что было сказано? Теперь нас слушаться будете. На остальное наплевать и забыть. Доходчиво. — Так точно, Майя Васильевна, слава богу. Когда можно будет, я скажу. Теперь идите. — Развлекайтесь. Насколько я понимаю, продолжал ранее затронутую тему воронцов. У вас там скоро начнутся очередные события, не могут не начаться. От чего вдруг, удивился Вадим? Порядок вроде навели, власть императорская укрепляется, народ доволен, оппозиции считает, что и нет, кроме высочайше утвержденный Господин председатель кабинета министров и канцлер Каверзнев своим бывшим соратником отчетливые рамки очертил. Снова ты, брат, наивность демонстрируешь. Впрочем, как же иначе? Мы тоже поначалу вообразили, что все проблемы решены, остается жить и радоваться. Оказалось, совсем не так. Законы Ньютона не только в физике. Они в природе и в политике также точно действуют. Действие равно противодействию. Угол падения равен углу отражения и тому подобное. Если даже принять, что после акции Шульгина наши реальности от великой сети изолированы, так, по сути, ничего ведь не изменилось. Представь, что мы потерпели кораблекрушение, тьфу-тьфу-тьфу, оказались на необитаемом острове, но на корабле, кроме нас, имелась партия хищников, как в полосатом рейсе, или как в таинственном острове, несколько вооруженных пиратов. Вот и дилемма. Или мы их, или они нас. Терционондатур, в нашем случае это ловушка, оставшаяся вместе с нами внутри изолята, продолжающая исполнять прежнюю программу, не допустить победы вновь создаваемых мыслей форм над изначально заложенной в нее схемой мироустройства. Вы-то откуда это знать можете? Само собой, ниоткуда. Косвенная информация. От Антона, от замка, путем личных наблюдений и размышлений. Но отсюда вытекает нормальный вывод. Путем экстраполяции. Если даже всей вашей мощью удастся удержать ситуацию внутри страны, непременно начнется что-то извне. Скажем спасибо, если и у вас дугары не объявятся, но и без них врагов в избытке, поскольку, что очевидно, нынешнее государственное устройство России заведомо не предусмотрено, поскольку при дальнейшем развитии способно перевести ее из химерической, в натуральную реальность. Доходчиво? Не совсем. Почему это при демократическом устройстве моя Россия является химерой, а при монархии уже нет? Да просто потому, что развилка случилась не там, где надо. Если бы до февраля семнадцатого монархия сохранилась естественным образом, Если после восемнадцатого должны были победить красные, опять же никакой демократии. А у вас, как мы просчитали, одна-единственная трехдюймовка бахнула с перелетом на дно деление, Генерал Корнилов остался жив и сумел переломить ход гражданской войны. Точно, как если бы адмирал Макаров не взорвался на мине в порт Артуре. «Химера, брат!» Аналогично, серьезные беспорядки начнутся и в мире Феста. Синхронно или со сдвигом по фазе предсказать не берусь. Если наша команда в ближайшее время со своими делами не разберется, рассчитывать вы с Фестом можете только на себя, меня, да еще вот на девочек. В крайнем случае будет куда ступать, только именно в крайнем. Я рассчитываю на более оптимистичный исход. Ляхову стало неуютно. Возвращаться домой, где скоро начнется нечто такое, в сравнении с чем его предыдущие приключения «мелкая рябь» на воде, и не возвращаться нельзя. Это в мирное время отъезд по личным делам, отпуск той или иной продолжительности. В военное – дезертирство со всеми вытекающими последствиями, не военный трибунал. Так суд совести. Запомни следующее. «Пока не было случая, чтобы наши мысли формы ловушка сумела подавить. С трудом, но мы все равно выигрывали. Так и дальше будет. Наши силы растут, а нас слабеет. С чего вы вдруг?» — удивился Вадим. «Один человек сказал. Без постоянной подпитки извне ее моторесурс вырабатывается». Мы все время выдаем ей вводные почти на пределе возможностей, непрерывно меняем логики. Тут недавно еще один хороший товарищ к нам присоединился, тоже из «Химеры», 2056 года. Большой специалист по искусственным разумам и всякой прочей хреновине. Он и просчитал, что ловушка, если она есть, просто обязана работать в режиме истощения. Противодействие будет слабеть, принимая и ею решение, примитивно выражаясь, проявлять все признаки старческого слабоумия. Так и сдохнет, забыв, кто она, зачем она, пускать слюни и отправляясь под себя. Образ получился впечатляющим. Вестовой снова налил им вина. Ляхов сверху видел, как высокий черноусый лейтенант кружит майю в подобии вальса. И той это очевидным образом нравится. А уж как бал, жаль, что не маскарад, нравятся девчонкам. Те прямо сияют, порхают, тают. Какие еще обозначения их эмоций можно придумать? Вот поэтому для окончательного проведения ловушки возначенное состояние и работают наши товарищи, продолжил Воронцов, сделав глоток. А мы им в поддержку откроем еще два фронта. Для полноты стратегической внезапности Фест у себя действует полностью автономно, не посвящая в свои планы ни меня, ни тебя. Ты его до поры тоже своим заботам привлекать не станешь. Вот и посмотрим, какая в итоге конфигурация выстроится. Но цель. У любой операции должна быть цель. Иначе будем кружить на месте, как слепой в тумане. Труды теоретиков от сун до Клаузевица и генерала Брусилова... Вадим уже успел изучить досконально, более современных начнут преподавать на следующем курсе. Цель у вас с ловушкой будет общая, по форме. Сохранение стабильности в уверенном регионе и недопущение возникновения посторонних мыслей форм. Поскольку сам ты их пока создавать не умеешь, особого интереса для ловушки не представляешь. А вот если дестабилизирующие мысли формы начнут конструировать кто-то другой, ты с помощью веренных вам Стархановым спецслужб это непременно обнаружишь. Вот тут тебе девчата и пригодятся. Интуиция насчет всякой чертовщины у них природная, да и здесь за время учебы мы их немного поднатаскаем. На сегодня все. Воронцов поднялся с кресла. — Иди повеселись с народом. Завтра, глядишь, что-нибудь еще интересное в голову придет. Тогда и продолжим.